А дойдет ли она, Бог ведает, как получу, надеюсь, все-таки тотчас извещу. Что Дозурова, то жизнь его совсем не грустна. С месяц тому назад оказался у него какой-то нарыв на заднице, который ему в больнице разрезали, только и всего. И все это уже прошло. Вот моя жизнь от него действительно грустна. Грустна, даже, можно сказать, страшна. Уже четырнадцать лет вы даже и вообразить не можете, что это за человек. Да и никто этого вообразить не может. Ведь всюду и со всеми он ковром под ноги стелется. Кому ж придет в голову, какой он со мной и с Верой Николаевной? Со мной, который всю жизнь его создал, вытащил из безвестности, Привез из рижской ничтожности во Францию, написал о нем первую хвалебную статейку, у которого он 14 лет на шее сидит. И с Верой которая не надышится на него, как на любимейшего сына, а он то и дело орет на нее, как последний солдафон, шантажируя моей жалостью Вере Николаевне, она... Зачахло бы с горя, если бы я его наконец выгнал. Зная, что я ради нее без конца терпел и терплю его? Он дошел до такой наглости, такого дикого, невообразимого хамства, которому имени нет. Вот примеры, а я их мог бы привести десятки. Уехал он прошлой весной с ночевкой в Ниццу, а я утром читаю. Строжайшее распоряжение о затемнении окон по вечерам. Иду в его комнату и вешаю в его комнате вместо легонькой занавески на окна плотную. Вечером он является и слышу, весь дом дрожит от его рева на веру Николаевну. Кто смел переменить у меня занавеску? Выхожу и говорю, я переменил, не смейте орать. а он хватает палку и на меня. Летом сели мы раз за обед, я, Вера Николаевна и Аля. Вдруг он врывается в столовую, зеленый от бешенства, и, глядя на меня в упор, орет. Кто потоптал у меня горох на огороде? Буду того, как собаку бить. Говорю, вы хотите сказать, что и меня будете бить? Да-да, и вас. Я хватаю бутылку, он стул. Аля хватает его сзади за руку. Вера Николаевна белая как мел от ужаса с воплем между нами. Горох потоптали, вероятно, итальянские солдаты, рывшие окопы возле нас все лето. А вот еще пример. 15 декабря подхожу вечером от соседа к нашему дому и слышу. орёт как бык, на Веру Николаевну. Нет, вы свинья, свинья и свинья. Врывается ко мне, когда я пишу. Ищет какое-то свое дурацкое письмо, пишет без конца эти письма, болтливая сорока. Вхожу в дом, стою вне себя в прихожей. Продолжает орать. То этот старый дурак беспокоит меня, то эта старая дура и свинья. Со слезами ужаса иду в свою комнату. Что же мне делать? Убить его чем попади Она тоже упадет замертво. У нее слабый, худой, как скелет. Бледный, как снег, сердце разорвет. И все это, дорогой мой, не какие-нибудь дикие сказки. А правда слово в слово. Пленусь вам Богом и всеми святым. И все это пусть останется между нами. Не пишите мне об этом. Вера Николаевна может прочесть письмо ваше. И что тогда будет? Обнимаю вас сердечно. Кланяюсь, Варваре Михайловне. Ваш Иван Бунин. Глава вторая. Бунин по Лонскому, Грасс. 17 января 45 года. Ледяная вилла Жанет. «Милые друзья, как вам не грех? Сто лет от вас ни единого слова. Только стороной узнал, что вы живы, здоровы, благополучны и вернулись на свою квартиру, чудом не разграбленную. Напишите, пожалуйста, какие имеете новости от Марка Александровича, что он пишет о себе и обо всех сущих с ним». Я от него имел только одну открытку от 2 октября. Просит сообщить, что с нами, как живем. Просит прислать что-нибудь для нового журнала, который еще существует, и обещает, будут посланные нам тридцати писателям посылки продовольственные, как только будет возможно послать. То есть один Бог знает, когда меж тем, как мы, Мы по крайней мере здесь буквально дохнем с голоду, да еще в полярном холоде. Была, кроме того, телеграмма от него и от Михаила Осиповича. Извещение, что посылается мне 100 долларов, кое я и получил. Чуть не рыдая от горя, 4.900 франков. Не нужно было и посылать погибшие доллары. А меж тем я болен, и кажется скверно болен. Уже не говорю о предельной слабости от голода, но что-то случилось у меня в печени. Уже давняя болевая точка при некоторых движениях. Припадки более печеночных — это дело простое, понятное. А вот что это? Здешний доктор и наш новый мэр говорит, что прежде всего нужен питательный режим, то есть нечто невозможное при моей нищете. Затем сделать радиографию в Ницце. Это тоже невозможно, ибо далеко не дешево.